«Как продвигается работа над статьёй?» – спросил зур Зурсмансор. Виктор угрюмо посмотрел на него. Не это была не насмешка и не светский вопрос, чтобы завязать беседу. И этому макрицу кажется, действительно было любопытно узнать, как продвигается работа над статьёй». «Никак», – сказал Виктор. «Было бы любопытно прочесть», – сообщил Зурсмансор. «А вы знаете, что это должна быть за статья?» «Да, представляем. Но ведь вы такую статью писать не станете. А если меня вынудят, меня генерал Пферт защищать не станет». «Видите ли, — сказал звукспонсор, — статья, которую ждёт господин бургомистр, у вас всё равно не получится. Даже если вы будете очень стараться, существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний, трансформируют по-своему любое задание, которое им дается, вы относитесь к таким людям. «Это хорошо или плохо?» – спросил Виктор. «С нашей точки зрения хорошо. а человеческой личности очень мало известно, если не считать той ее составляющей, которая представляет собой набор рефлексов. Правда, массовая личность почти ничего больше в себе не содержит. Поэтому особенно ценные так называемые «творческие» личности перерабатывающий информацию о действительности индивидуально. Сравнивая известное и хорошо изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перерабатывающем информацию». «А вам не кажется, что это звучит оскорбительно?» – сказал Виктор. Зурсмансор, странно искривив лицо, посмотрел на него –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 «В таком случае я пощен», — сказал Виктор. Однако все эти разговоры к написанию пасквилий никакого отношения не имеют. Берется последняя речь господина президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами так называемой «мокрецы» или «пациенты кровавого доктора» или «вурдалаки из лепрозорья». Так что мой психический аппарат участвовать в этом деле не будет».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 «Нового гамельнского крысолова!» Зурсмансор удовлетворенно кивнул. «Прекрасная мысль! Напишите!» «Напишите!» – подумал Виктор с горечью. «Мать твою так! А кто это напечатает? Ты что ли это напечатаешь?» «Диана!» – сказал он. «А нельзя здесь что-нибудь выпить?» Диана молча поднялась и ушла. «И еще я с удовольствием написал бы про обреченный город, – сказал Виктор, – и про непонятную возню вокруг Лепрозорья, и про злых волшебников». «У вас нет денег? – спросил Зурсмансор. – Пока есть. Имейте в виду, вы, по-видимому, станете лауреатом литературной премии Лепрозорья за прошлый год. Вы вышли в последний тур вместе с Тусовым, но у Тусова шансов меньше. Это очевидно. Так что деньги у вас будут».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 «Так что месяца на три вы будете обеспечены». «Или меньше?» «Месяца на два», — сказал Виктор. «Но не в этом дело. Вот что. Я хотел бы побывать у вас в Лепрозорий». «Обязательно», — сказал Зурсмансор. «Премию вам будут вручать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не бывает. Будет выходной день. Десяток домиков, лечебный корпус». «Лечебный корпус», — повторил Виктор. «И кого же у вас там лечат?»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 Ваши миноги будут вам обеспечены. Виктор выпил и покачал головой. «Ясно», — сказал он, — «опять меня покупают». «Если угодно», — сказал Зурфмансор, — «главное, чтобы вы осознали. Есть контингент читателей, пусть пока не очень многочисленный, который весьма заинтересован вашей работе. Вы нам нужны баня».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 «В перспективе и в горчичном соусе!» «И какая вдова ему б молвила? Нет!» «Слушайте, Зурсмансор, а вам приходилось когда-нибудь продавать душу и перо?» «Да, конечно!» — сказал Зурсмансор. «И вы знаете, платили безобразно мало, но это было тысячи лет назад и на другой планете!» Он снова помолчал. «Вы не правы, Банев!» — сказал он. «Мы не покупаем вас!»